Глава 9 Тот, кто стоял посреди тронного зала владыки-владык, выглядел юношей, и он был один. Правители Гурама окружали высоченные телохранители в посеребрённых доспехах, справа от его трона расположились самые сильные маги Красной Тверди, слева — алчущие из Тайдуана, сильнейшие из алчущих. У тронного возвышения ярилась на цепях чёрные южные кугуры — Ладони владыки владык повлажнели от страха, потому что за спиной этого юноши еще не осела пыль, поднятая сорванными с петель золотыми дверьми. Каждая створка в три человеческих роста, недостаточно проворно распахнутыми перед пришельцем, а справа еще дымился, распространяя смрад горелого мяса скрюченный труп одного из придворных магов. Остальные отодвинулись от него подальше. прометчиво пославшего в пришельца огненный шар. Взгляд юноши скользнул по окаменевшему под слоем грима лицу владыки Владык и переместился на кучку алчущих. Да идуанцы зашевелились. Владыка Владык испытал кратковременное облегчение, когда пришелец не удостоил его вниманием, но уже через мгновение волосы правителя Гурама зашевелились под золотой диадемой. Алчущие. Алчущие, гордые чародеи, притирающие всех и вся, не удостаивающие владык мира даже поясным поклоном, медленно поднимались со своих мест и один за другим простирались долу перед незваным гостем. «Меня предали!» — вспыхнуло в раскисшем от страха мозгу владыки владык. Но он ошибался. Алчущие не предавали его, поскольку никогда не принимали в расчет интересы Гурама. Только свои собственные. А их собственные интересы недвусмысленно требовали пасть ниц. Ибо в облике смертного юноши перед ними стоял тот, кого боялись сами боги. Настоящий владыка-владык. Не владык ничтожного Гурама, но владык самой древней, сокрушенной и несокрушимой империи Махтшагош. Пусть границы ее исчезли, а народы смешались, но главное... Магия осталась И скованный тысячи лет назад Хозяин ее возродился И пришел, чтобы повелевать преданными Но и алчущие ошибались Владыка не собирался повелевать ими И убивать тоже не собирался Он обошелся с ними страшнее Просто поднял правую руку И всосал в себя силу распростершихся на полу чародеев Всю, без остатка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 С моря надвигался Кангайский флот, а с суши — войско Дзаков. Владыка бежал, утешая себя надеждой, что два захватчика сцепятся между собой. Но он снова ошибся. Поток макхаров захлестнул подножие холма. Более проворные прогуны вырвались вперед.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 который опустил бы мертвые веки сына Вагара. Впрочем, скорее всего, опускать будет нечего, лицо Макхары точно обгрызут. Страшно умирать одному, но еще страшнее умирать напрасно. Каждая убитая тварь — спасенная жизнь. Нил Беоркит, командующий разбитой армией, разминая кисть, крутанул восьмеркой тяжелой, выточенный из хормшаркового бивня меч — и приготовился в последний раз встретить врага. Когда меч Данилов спорол шаю Дармоножа, монах не ощутил боли. Он даже попытался снова атаковать врага, но светлорожденный сделал молниеносный выпад и его клинок с точностью иглы вышивальщицы, пробив кольчугу, прошел между ребер и разделил надвое преданное величайшему сердце дарманожа На сей раз Дармонож ощутил боль, ужасную боль, и все же он умер молча. Последней мыслью его было «Почему я не слышал шума битвы?». Оглушительный лязг прокатился над местом поединка, сотни латных рукавиц ударили в стальные кирасы, всадники Конга приветствовали победителя. Данил махнул мечом, сбрасывая капли крови с гладкого металла. Светлорожденный не чувствовал обычного удовлетворения, вроде того, что испытывает столяр, глядя на сработанное им кресло. Рус, запрокинув голову, смотрел ввысь. Что-то произошло с ним, светлорожденным Данилом. Что-то, навсегда лишившее его жаркого ликования битвы. Данил ощутил сладостную тоску. Противоречивое чувство. Вероятно...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 Иурнгрия покинут Хуриду, а Данил, опираясь на черноповязочников и воинов империи, которые сменят кангаев, будет выискивать и истреблять монахов. Спустя год, по предложению правителя Конга Киранраона, в отсутствии истинного владыки Сантана Освободителя, Совет в Глориане провозгласит сына Светлейшего Волода наместником императора в Хуриде. И император одобрит предложение совета. И Данил Рус, которого в Хуриде называют демоном, еще три долгих года не увидит родины. И первенец его, погодок, сына кормчего Руджа, родится в Варкарском дворце наместника. Латные рукавицы Нила потемнели от проклятой крови. Левая рука, кинжал, боевой браслет, налокотник в бурых потеках.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 Одно утешение, каждый убитый макхар, спасенные человеческие жизни. Три шага в сторону, чтобы не мешали бьющиеся в агонии твари, пугающая мысль. Это всосавшие сотни северных воинов, сокрушившие стену копейщиков, страшные орды макхаров. Мысль тут же изгнанная, удар, поворот, тычок, еще поворот, три шага вперед, откорчащихся кор... от на земле макхаров. Кажется, солнце перевел... перевалило через зенит. Интересно, доживет ли он до заката? Впервые сын Вагара подумал о том, хорошо ли это быть мастером Мангхилл-Серк. Не лучше ли умереть сразу? Взмах меча и наскочивший прыгун, дергаясь, отлетел назад раньше, чем его достал клинок. Нил не успел удивиться. Над наметанный глаз воина засек мелькнувший в воздухе арбалетный болт. Удивился он чуть позже, когда увидел, что поток бегущих и скачущих мимо тварей лишь немногие наталкивались на меч сына Вагара, остановился. Остановился и повернул вспять. А еще через несколько мгновений сквозь вопли и визг пробился знакомый звук, разрубающий плоть стали, перемежаемый сочными ударами стрел. Натиск твари ослабел. Нил оглянулся и увидел стальную стену щитов, наступающую цепь воинов. Наступающую бегом. Еще мгновение цепь поравнялась с командующим севера. Разомкнулась, огибая закованные в сталь воины гребни шлемов на уровне локтя Нила, сомкнулись и покатились дальше. Только одна единственная шеренга. За ней бегущие в россыпь, бьющие навскидку такие же маленькие арбалетчики. Вагары. Из груди Нила вырвался хриплый, ликующий рев. Никто из его спасителей не обернулся, они не нуждались в помощи одного, пусть и могучего воина. Шеренга катилась вниз по холму, гоня перед собой вал от брошенных макхаров. И остатки войска Нила, все еще дравшиеся там у входа в ущелье, тоже не нуждались в его помощи. Нил огляделся, увидел скрюченную мохнатую тушу обезглавленной твари,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 никогда не просил бы ничтожного вмешавшегося в замыслы великого и искавшего его желания. Но нынешний хозяин колесницы был снисходителем, потому что он не собирался возвращать прошлое, он собирался творить будущее. как творили его те, кто несколько веков назад создали меча сценаров и позаботились о том,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 Великий дракон Конга Конец третьей летописи